Нашла! Рыбака на скале не было. Авва прыгнула с корабля на скалу и стала бегать по ней взад и вперед, обнюхивая каждую трещинку. И вдруг она громко залаяла. «Вау! Ка неделе! Ноп!» — закричала она. «Ка неделе! Ноп!» На собачьем языке это значит «сюда-сюда! Доктор, за мной, за мной!» Доктор побежал за собакой. Рядом со скалой был небольшой островок. Ава помчалась туда. Доктор не отставал от нее ни на шаг. Ава бегала взад и вперед и вдруг юркнула в какую-то яму. В яме была темнота. Доктор опустился в яму и засветил свой фонарь. и что? тоже в яме на голой земле лежал какой то рыжий человек страшно худой и бледный Это был отец пенты доктор дернул его за рукав и сказал вставайте пожалуйста мы вас так долго искали вы нам очень очень нужны Человек подумал, что это пират, сжал кулаки и сказал «Ступай прочь от меня, разбойник! Я буду защищаться до последней капли крови!» Но тут он увидел, какое доброе у доктора лицо и сказал «Я вижу, что вы не пират. Дайте мне чего-нибудь поесть. Я умираю от голода». Доктор дал ему хлеба и сыру человек съел все до последней крошки и встал на ноги как вы сюда попали спросил доктор меня бросили сюда злые пираты кровожадные жестокие люди они не дали мне ни еды ни питья они взяли у меня моего милого сына и увезли неизвестно куда не знаете ли вы где мой сын а как зовут вашего сына?» — спросил доктор. «Его зовут Пента», — ответил рыбак. «Идем со мной», — сказал доктор и помог рыбаку выбраться из ямы. Собака Авва побежала впереди. Пента увидел с корабля, что к нему идет его отец, и бросился навстречу рыбаку. «Нашелся! Нашелся! Ура!» Все засмеялись, обрадовались, захлопали в ладоши, запели «Честь тебе и слава, удалая ава Одна только хрю-хрю стояла в стороне и печально вздыхала. — Прости меня, Авва, — сказала она, — за то, что я смеялась над тобой и называла тебя хвастунишкой. — Ладно, — ответила Авва, — я прощаю тебя, но если ты еще раз обидишь меня... Я откушу тебе хвост. Лу! Доктор отвез рыжего рыбака и его сына домой в ту деревню, где они жили. Когда корабль приставал к берегу, доктор увидел, что на берегу стоит женщина. Это была мать Пенты, рыбачка. Двадцать дней ночей сидела она на берегу и все смотрела вдаль, в море. Не едет ли домой ее сын? Не едет ли домой ее муж? Увидев Пенту, она бросилась к нему и стала его целовать. Она целовала Пенту, она целовала рыжего рыбака, она целовала доктора. Она была так благодарна Аве, что захотела поцеловать и ее. Но Ава убежала в кусты и проворчала сердито. «Какие глупости! Терпеть не могу целоваться!» уж «Если ей так хочется, пусть поцелует хрю-хрю». Но Ава только притворялась сердитой. На самом деле она тоже была рада. Вечером доктор сказал, «Ну, до свидания, нам пора домой». «Нет-нет!» — закричала рыбачка. — Вы должны остаться у нас погостить. Мы наловим рыбы, напечем пирогов и дадим Тениталкаю сладких пряников. — Я с радостью остался бы еще на денек, — сказал Тениталкай, улыбаясь обоими ртами. — И я! — закричала Кика. — И я! — подхватила Бумба. — Вот и хорошо! — сказал доктор. — В таком случае и я вместе с ними останусь у вас погостить. И он отправился со всеми своими зверями в гости к рыбаку и рыбачке.